Предисловие. Третий рейх был растоптан, уничтожен, превращен в пыль. Его лидеры понесли заслуженное наказание. Тогда, в 1945 году, наши отцы и деды были уверены, что с коричневой холерой покончены раз и навсегда. Вот и сегодня хочется надеяться, что ревакцинация от этой напасти нашим западным соседям больше никогда не потребуется. Но все, что связано с Третьим Рейхом, в странах ЕС сегодня разлетается на ура. Вы не поверите, в Германии в 2016 году даже собирались переиздать гитлеровский труд "Майнкампф". При этом там говорят, что борются с растущими неонацистскими настроениями. Согласитесь, весьма странные методы борьбы. Киев, Львов, Одесса, Рига... Города воинской славы. В каждом из них по полвека точно стоят десятки памятников жертвам фашизма. Еще не так давно к этим памятникам приходили, чтобы оплакать замученных нацистами. Сегодня на Украине, в Прибалтике, делать это не модно, не политкорректно, да и небезопасно. Знамена со свастикой, факельные шествия. Руки, вскинутые в фашистском приветствии, это не сон. Это наша с вами бывшая Родина. Долгие годы такие понятия, как Великая Отечественная война, Великий подвиг, Великая Победа, были для нас понятиями абстрактными. Дежурная дань далекому прошлому. Раз в год кино про ту войну и праздничный салют. Но грянул Майдан. И неожиданно выяснилось, что нет ничего более актуального, чем та война, потому что наследники героев Великой Победы лишь только пролилась первая кровь, в мгновение поделились на колорадов и бандеровцев, на русских и немцев, на правых и виноватых. Какая жуткая гримаса истории. Что поможет нам, чтобы всем стало легче? Знание истории, факты. Книга, которую вы держите в руках, это труд творческого коллектива телепрограммы «Военная тайна». На ее страницах вас ждет журналистское расследование тайн и загадок, связанных с функционированием Третьего рейха, жизнью и смертью Адольфа Гитлера, самого страшного человека, жившего в 20 веке.